Глава 13 Сборы в путь. С помощью вереска он сменил тюрбан на более удобную узкую повязку. Но он опасался увидеть себя обритым наголо, но вереск лишь выбрил на затылке широкую просеку. Густые вьющиеся волосы успешно скрывали и потерю, и место будущего шрама. Умытый и в чистом костюме, но он вышел к завтраку. Его ждали здоровенные оладьи шириной во всю тарелку, яйца в смятку и полный кофейник. В открытое окно маленькой гостиной проникал свежий утренний ветерок, принося запахи цветущих лугов. Издалека доносились трели неизвестных птиц ощущая измученное тело, но он рассказал Вереску о своих приключениях, начиная с прихода в гостиницу. Тот пил кофе и изредка задавал уточняющие вопросы. Но он во очередной раз показалось, что перед ним университетский преподаватель. Вереск общался в такой манере, словно вёл научную дискуссию, слушал внимательно и никогда не перебивал, а когда говорил сам, то предварительно обдумывал каждую фразу, оттачивал формулировки. Сидеющие волосы были аккуратно зачесаны к затылку, задумчивое, но богатое на мимику лицо окаймляла бородка, подобная пушистой изморозьи на травинке. Классический серый костюм с жилетом завершал образ типичного ученого-гуманитария. Как и просил отец в письме, Ноунт умолчал про Григотропос. Он понятия не имел, откуда взялся этот механизм и как с ним связан отец. Однако Теодор настолько берег этот секрет от всех, даже от родного брата и до поры до времени от самого Ноланда, что причины представлялись более чем серьезными. Казалось, тайна Григотропоса скрывает под собой другую тайну, по-настоящему великую, так же, как в сказках загадочная печать сохраняет содержимое кувшина, найденного на дне моря. «Я сплоховал», — подытожил рассказ Ноланд. «Из-за меня нас теперь преследуют рыцари ордена». «Нет, ты молодец», — сказал Вереск, отхлебывая черный кофе. Как выяснилось, рыцари и без тебя ищут Теодора уже полгода, но ты добыл важные сведения. Для нас новость, что орден знает о сфере Тедира и хочет ее уничтожить. Это опасный соперник, которого нельзя недооценивать. Зачем им это? Культ Баалов частенько уничтожает наследие прошлых эпох. Официально они избавляются от трудов заклинателей и алхимиков кх. Мол, чтобы запретные книги и предметы не попадали в руки современных чернокнижников. Какое лицемерие! На деле же культ уничтожает любые древности, без разницы относятся они к чернокнижникам Кха, хранителям пути или к благородным Тириэш. Но никогда прежде болицы не охотились за древностями столь целенаправленно. И что же в этой сфере особенного? То, что сфера принадлежала культуре. «Тидиру знающему», — улыбнулся вереск. «Больше мы о ней ничего не знаем. Именно поэтому стремимся найти и изучить. Я встретил упоминание о сфере, переводя дневник Тидира, который нашел твой отец». Но он покачал головой. «Только подумать, дневник самого Тидира знающего. Дерек, Хаадин, Тидир. Имена вечных хранителей пути известны всем. Но как мало человечество знает об их жизни? Сколько раз но он пытался представить и нарисовать их легендарные башни, бывшие в эпоху рока нерушимым оплотом человечества. Башня Тидира находилась на острове в море Надежд, и в ней хранители собрали все древние устройства Тириэш, чтобы ничего не попало в руки Кха. Когда случился катаклизм, уничтоживший народ Кха, остров погрузился в море, унося с собой все тайны Тидира знающего. Насколько я знаю, — сказал Ноут. — Все наследие Тидира сгинуло в пучине. — Скорее всего, это так. Но мы проделали большую работу и узнали, что в отличие от других устройств древности, сферу почему-то не отправили в башню Тидира. В дневнике упоминается, что сферу пришлось оставить в лаборатории, спрятанной на севере Корифейских гор. Тидир работал с ней в конце четвертой эпохи, И твой отец предположил, что это связано с великой загадкой эпохи Рока. Сфера должна помочь нам в поисках ответа. Вы хотите сказать, что это Тидир вызвал катаклизм и уничтожил народ Кха? Звучит невероятно, однако кто знает. Хранители обладали многими тайнами Тириэш и многое умели. Но не берусь утверждать, дневник Тидира очень туманен и метафоричен. Сегодня мышление людей подобно ручейку, зажатому между двух берегов логики и личных пристрастий, тогда как мышление Тидира подобно бушующему морю. Пытаясь понять его записи, действительно веришь, что он прожил сотни лет. Ноланд положил в рот последний кусочек оладьи и ощутил, что живот полон. Вместе с тем и голова наполнилась новой информацией до предела но некоторые вопросы до сих пор требовали разъяснений. Он подвел в кружку крепкого сладкого кофе и спросил, «А что вы скажете про барона-коллекционера? Он тоже наш соперник?» Мы слышали о нем еще года три назад. Вполне безобидная личность. Но удивительно и непонятно, как он пронюхал, что сфера находится в Корефейских горах. Нам для этого понадобился дневник Тедира и месяцы расшифровки. «Кстати, могу я взглянуть на дневник?» «Нет, к сожалению. Я храню его в своей библиотеке в эктонской унии. В этом домике я бываю не так часто, как хотелось бы. Кроме того, я думаю, внешний вид дневника тебя разочаровал бы. Пачка полуислевших страниц выглядит неброско». Но он хмыкнул и сказал, «А что, если барон вовсе не так безобиден?» «В каком смысле?» Для нас сфера представляет в первую очередь научный интерес, но ведь это мировая реликвия, которая стоит сотни, тысячи гульденов. Надо думать, коллекционер, да и вообще любой человек пойдет на все, чтобы ее заполучить. Вдруг барон пробрался в ваш дом и выкрал дневник вместе с переводом. Вереск задумался и нахмурился. По лицу пробежала тень. «Если это так...» — медленно проговорил он, — то мы в большой опасности. Ты мыслишь здраво, но надеюсь, что ошибаешься. Как только доведется побывать в приличном городе, тут же отправлю телеграмму кому-нибудь из коллег, чтобы проверили дом. — Будем надеяться на лучшее, — сказал Ноланд и, не желая огорчать вереско, сменил тему. — Вы, получается, и ктонец По отсутствию загара я понял, что вы не южанин. — Не совсем так. У меня дом в пригороде Моры, я жил там, когда читал лекции в Иктонском университете имени короля Вистана. Последние восемь лет я занимаюсь научными переводами и приезжаю работать сюда, в тихое и спокойное место с мягким климатом. Что до национальности, я родом из Иктонской унии, но как путник считаю своей родиной весь мир. Последние слова насторожили Ноланда. Как правило, люди говорили так, когда отказывались помогать своему народу в беде. Его одногруппники, жаждавшие навсегда уехать из Баргена и предаться беззаботной жизни на острове Сокрам, говорили тоже. Что может удержать такого уроженца всего мира в холодной стране, не лишенной проблем? Но Вереск отнюдь не казался циником. Но он спросил, как это следует понимать? Таково социальное проявление мировоззрения путника. Пожалуй, это повышенная ответственность перед миром в целом. Когда человек боготворит свою страну, то его враг – это иностранцы. Но когда он гражданин всего мира, то его врагами становятся варвары, порочные люди, ведущие образ жизни, деструктивный для себя и общества. И они есть везде. Ноланд улыбнулся. Убеждения Вереска оказались еще человечнее, чем ожидалось. За ними явно стояло цельное мировоззрение, и Ноланд решил развить затронутую тему. В университете нам рассказывали, что в каждом регионе представления о пороке и благодетели различны. Один и тот же поступок считается гнусностью в одной стране и доброй традицией в другой. Кто же тогда варвар для уроженца мира? Обычно к этому добавляют, что ни один народ не хуже другого, и каждый по-своему прав. Да, это называется плюрализмом. Проще назвать это простым невежеством. Ноланд, люди потеряли ориентир и разбежались в разные стороны. Значит ли это, что все они идут в верном направлении? Объективная истина все-таки существует. Именно поэтому мне пришлось отказаться от многих родных традиций, хоть это и тяжело непроизвольно но он вспомнился университетский ритуал посвящения в студенты он почувствовал что краснеет и приё непокорные воспоминания нахмурил брови при поступлении тот балаган казался забавным но по мере взросления в душе остался кислый привкус какой бывает во рту после съеденной на пустой желудок конфеты но отверкия только лишь все дурное и разлагающее а полезное и доброе оставил продолжал вереск взамен Я теперь связан с вечностью, и вот уже 30 лет стараюсь жить согласно учению о пути. но он помолчал. Он задумался, чем его жизнь отличалась от жизни прочих студентов и людей вообще. В голове, конечно, всегда бурлили оригинальные мысли и смелые идеи, сердце сотрясалось от мечтаний, а за чтением древних преданий и легенд он наполнил душу романтикой и стремлением к высокому. Но как это проявлялось внешне? в делах и поступках. Мог ли кто-то поручиться, что этот юноша по вечерам зачитывается преданиями Тири эш а не отправляется в Хельденский приход поклониться излюбленному Баалу и послушать наставления пресвитера про пять идеалов? Знаете, сказал Ноант, покусывая губы, раньше я называл себя путником, подражая героям легенд. Сейчас я чувствую себя лицемером. Боюсь, что я причислял себя к путникам не по праву. Не переживай. Ты сделал очередной шаг на пути и теперь оглядываешься назад с отвращением, вериск улыбнулся. Это нормально. Недостаточно только лишь назвать себя путником и при этом продолжать жить как все, твердил Нод, словно обращаясь к самому себе в прошлом. Разумеется, путь это не слова и фантазии, а образ жизни, ведущий к цели. Но ведь я это знаю, воскликнул Нод. Всегда знал упивался героическими сказаниями, а сам плыл по течению. «Просто сегодня ты впервые задумался о жизни всерьез», — сказал Вереск, откидываясь на спинку стула. Думая о чем-то своем, он пробормотал, хотя они делают все возможное, чтобы не осталось ничего серьезного. «Что ж», — сказал Ноунт, тщательно вытирая салфеткой руки, — «у меня есть еще сотня другая вопросов касательно учения о пути, но теперь я не могу сидеть на месте». Пора решить, как мы доберемся до Карифейских гор. Отличный боевой настрой. Только насчет транспорта и маршрута все решено уже полгода как. Я, по-твоему, просто так в этом доме тебя дожидался? Заказанное Теодором снаряжение я давно купил. Необходимые припасы готовы. В нашем распоряжении превосходный фургон, запряженный двумя дернирскими лошадьми. Такие увезут нас до самого Змеиного моря, если вовремя не натянуть удела. Так мы поедем в фургоне и по тракту? Спросил Ноланд, представляя поход более тяжким. Разумеется. Дорога дальняя, а сколько часов ты готов провести в седле? Да и груз тяжелый. Поедем с относительным комфортом, сменяя друг друга на козлах. Чтобы привлекать поменьше внимания, двинемся по старому тракту. Он южнее главного и практически заброшен. Дней за 10 мы доберемся до крохотного шахтерского городка Самородок. Он расположен рядом с западными отрогами Корифейских гор. От него до места раскопок рукой подать. И отец там? Там. Во всяком случае, был там полгода назад. Ты готов ехать? Да, воскликнул Ноун, скакивая со стула. Тогда помоги мне вымыть посуду и отправимся. Измучив коня непрестанным галопом, Арчибальд наконец достиг дома Вереска, белизна которого выделялась на фоне зеленых лугов, словно потерянный в траве мраморный шарик. Часть волос выбилась из-под банта, и растрепанные русые прядища катали нос, лезли в глаза. не желая возиться с калиткой, рыцарь заставил коня перепрыгнуть низенькую ограду из белого камня и спешился только во дворе. Два кипариса по краям крыльца стояли, как невозмутимые стражи. Арчибальд барабанил в дверь, пока не заметил записку. Ударив по двери еще пару раз, он сорвал бумажку и прочитал послание. Сообщалось, что пациент скончался, так и не придя в себя, а вереск взял на себя похороны и увез тело. Куда увез, не написал. Есть ли в этих диких степях кладбище или здесь практикуется кремация, Арчибальд не знал, но это его и не волновало. Он не поверил ни единому слову в записке. Как же, Ноланд Бремер, сын ученого, которого они ищут, случайно помер и испарился вместе с загадочным ученым? Нет, все они заодно, один большой заговор под самым его носом. Арчибальд разорвал записку, швырнул клочки на мощеную мрамором дорожку и растоптал. Он почувствовал, как накопившаяся за весь день злость в груди достигла точки кипения и развелась по всему телу жгучей волной, неся неожиданное спокойствие и грозную решимость. Рановато ушел отряд. Приор пропустил то, что они искали месяцы напролет, след Бремера. Но Арчибальд справится в одиночку. Он найдет не только сбежавшего соглядатая оказавшегося сыном Бремера, но и самого Теодора Бремера. Это потянет на красный перстень. А может быть и сферу найдет, раньше Приора. Это потянет название приора или командора крепости. А если он единолично выполнит миссию отряда и уничтожит пресловутую сферу, то предстанет перед самим великим магистром, окруженной славой. А там и место в капитуле, считая, что обеспечено и вместе с ним власть, почет, огромное жалование. Тогда даже ненавистный Саргалот станет одним из его подчиненных. Будто сама судьба раскрыла перед Арчибальдом драгоценный ларец шансов на лучшую жизнь, и он поспешил не упустить их. И горе тому несчастному, кто вздумает ставить ему, рыцарю ордена совершенства, препоны.